Вскочив на ноги, он молча бросился в дверь. Лицо у него было белое. Севка, позвал мгновенно раскаивавшийся Олег. Сев не отозвался. Олег расстроенно поднялся и пошел утешать. Валерий Александрович поднял иилку, вставил ее и щелкнул тумблером. Послышалось ровное, высокое гудение. Преобразователь работал. Вот и у них также было, сказал Рудаков. Он не спешил радоваться победе. Включат. Вначало всё хорошо. Жуков напряжённо, не отрывая, смотрел на распластанный по полу преобразователь, словно готовись в любую секунду броситься ему на помощь. Он понял, куда клонил Рудаков, и отрезал: "А мы подождём". Долго ждать не пришлось. Не те на турбинном заводе были условия. Вздрогнули и замергали на потолке люминесцентные лампы. Потом ощутимо завибрировал пол под ногами. Видимо, в цеху включили кое-что посерьёзнее электросварки. Жукову случалось заглядывать в цех, и он видел чудовищные крусельные станки и рабочих, ходивших по поверхности деталей, установленных для обработки. Севы и Олег, забыв про обиды и не выясненные отношения, бегом прибежали с площадки и уставились на преобразователь, продолжавший деловито гудеть. Валерий Александрович уже чертил карандашом на обороте принципиальной схемы. Потом в спокойные обстановки фильтр соберете, чтобы уж точно никогда ничего. А теперь давайте к его под нагрузке посмотрим. Но отдельно посмотреть преобразователь не удалось. Снова открылась дверь и в лабораторию, отдуваясь после подъема по лестнице, во главе свиты торжественно вступило начальство. Заместитель главного конструктора Павел Георгиевич Каширин, собственно, персоны. Всё работает, всё готово, бодро доложил Рудаков. Вот только Валерий Александрович немножко задерживает, программу свою ещё не установил. От турбинного завода до финляндского вокзала можно было доехать на троллейбусе и трамвае, или даже на автобусе, не говоря уж о частниках. Валели Александыч выбрался за проходную и отправился пешком по ярко освещенной набережной Невы. Он любил ходить здесь, мимо ступенчатых спусков, мимо живописных, хоть фильм снимая про полярную экспедицию Таросов на громожденных во время последнего ледолома. Жуков шел быстро, засунув руки в карманы и с наслаждением вдыхая холодный сырой ветер, казавшийся ему после душной лаборатории потоком чистого кислорода. Так вот получилось, что чужую работу он спас, а своя угодила с корабля на бал безо всяких предварительных прогонов и проверок, примяохенько предсветлые очень начальство. Коширин был в хорошем настроении и милости вы согласился подождать, пока они все подключат и избегают на нижний этаж раскчигарить модельный агрегат, состоявший из дровянного электромотора с генератором. Наконец Жуковская программа ухватилась за выдаваемые датчиками параметры, принялась вырабатывать управляющие величины. Ну-ка, ну-ка. Наклонился к экрану Каширин, присмотрелся к отображённому цветными линиями процессу и насмешливо покосился на Жукова. Что ж ты он у вас батенька такой гомозную картинку рисует? Процесс и в самом деле не лезнет ни в какие ворота. Регулятор натурально метался, раскачивая систему вместо того, чтобы успокаивать. Я ж тебе говорил. Не связывайся с адаптивным. Вполголоса простонал Удаков, не столько для Жукова, сколько естественно, для начальства. Не готов он ещё у тебя. С адаптивным заинтересовался Каширин. А как же так? Валерий Саныч, почему это не готов? Не наль Сергеевны возникло из-за кульмина. Она грела озябший не иначе как в результате ударного труда. Руки, обыкновенное кружечко кофе. Гладко было на бумаге, до да забыли про овраги, улыбнулся она. А по ним ходить? Привыкли, вы, Валерь Александрович, к тонкой теории, а у нас тут грубая практика. Да? Жуков еле сдержался, чтобы не заорать, и яростно ткнул в экран с дёрнутыми с носа очками. Не готов? А отрицательную мощность кто ему на вход подаёт? Архангел Гавриил Вити и Миша чуть не стукнулись головами, заглядывая в зады, так что установлены корзины, и судя по смущению на физиономиях, там действительно обнаружился непорядок.